Глава 31. Вернувшись в реальность, я все еще чувствовал фиалковый запах ее волос, а щека горела в том месте, где кожи коснулись ее губы. Сон или бред воспаленного сознания, не знаю. Слишком уж все было реальным, и я все еще находился под влиянием того места, где провел пару десятков минут. Море, солнце и ласковый бриз, а в реальности меня ждали кровь, боль и ночной холод. Открывать глаза не было никакого желания, но я сделал над собой усилие. Под древними стенами шла теловая суета. Мужчины занимались костром и ужином. Женщины хлопотали над ранеными гномом и горе алхимиком. Ратмир лежал рядом, но рассмотреть подробности я не смог. Обзор перекрывала туго обтянутая кожаными штанами попка дарой. Я аж залюбовался, но тут же был пойман с поличным. Вот же охальник, Возмущенный голос Киры оторвал меня от созерцания приятных округлостей. Очнуться не успел, а уже пялится. Мне в лицо прилетел ворох окровавленных тряпок. Я чертыхнулся и попытался подняться, но тут же зашипел раздерженным змеем и завалился на заботливо расстеленную лежанку из плаща и проклятого рюкзака. Стянутый окровавленными повязками бок расстрелило болью. Дара обернулась и произнесла строго «Лежи!» Тебе рано еще вставать, швы могут разойтись. Я скосил глаза вниз. Лохмотья, что еще недавно звались кожаной броней, с меня сняли, как и рубаху. Обнаженный живот был перетянут тугой повязкой с кровавыми пятнами в месте, куда вошел черный клинок. В голове тут же всплыла куча терминов — абсцесс, перитонит и гангрена. Хотя гангрена — это отмирание конечностей или просто тканей. Да хрен его знает. Никогда не был силен в медицине. Мой предел жгут наложить или ИПП, индивидуальный перевязочный пакет. От костра потянуло ароматом тушенного мяса, в животе заурчало. Жрать охота, значит жить буду. плюнул на постельный режим, я вновь попытался подняться. Девчонки вновь было открыли рот, но я цикнул на них и осторожно встал на ноги. Больно, но терпимо. Поежившись от ночной прохлады, двинулся к костру. Стоило аккуратно опуститься у огня на крупный валун, как заботливые руки арчанки накинули на мои плечи плащ, а Митюха сунул мне в руки кружку с горячим мясным бульоном. — Спасибо! — поблагодарил я их от всей души. Дара кивнула в ответ, присаживаясь на соседний камень и протягивая руки к огню. Ночь была довольно прохладной. Митюха же пробастил, улыбаясь в осе, два зуба. — Да на здоровье, Саша, ведь специально для тебя старался заслужил. Не ты бы нас, этот проклятый немертвый, своим псам бы скормил или в зомби превратил. Шастали бы сейчас полюсу с выпученными глазами. Он изобразил, как, по его мнению, должен выглядеть зомби с выпученными глазами, и Дара прыснула в кулачок. Я тоже не удержался от улыбки, слишком уж комично это у него получилось. — Так что пей бульончик, он тебе сейчас нужен, и поправляйся. А то не равен час, вновь какой зомби нападет, а ты не в форме, — подборил меня здоровяк. повешивая скворчащий котелок деревянной ложкой. «Кому его успокаивать? Мне?» «Нет уж, увольте. Я этих вордолаков боюсь додрожить в печенках». Ассалютовав ему кружкой, осторожно сделал глоток. Раны живота — опасная штука. Пронесло. Бульон прокатился по пищеводу для приятное тепло и показался мне нереально вкусным. Я запрокинул кружку в попытке выпить все за раз, но ладонь девушки меня остановила. «Не торопись. Пей потихоньку», — произнесла она. «Тебе сейчас много нельзя». Я послушался и пить маленькими глотками, смакуя каждый. Когда кружка опустила, вернул ее Метюхе, не забыл поблагодарить товарища. Спасибо. Да не за штат, тетя вновь ее наполняй и протягивай арчанки. Отнеси, пусть Кира напоит Ратмира, ему это сейчас тоже нужно. Дара кивнула и поднялась, но прежде чем идти к больному, обратилась ко мне. Ты бы забрал свои трофеи, Она мотнула головой в сторону все еще валявшегося трупа черного. А то ухе длинноухий крутится вокруг них, словно голодный карх, уже битых полчаса. Дейрат Мир готов ползти за этим проклятым клинком с переломанными костями. Эссен ее слова фыркнул и демонстративно ушел к пролому в стене. Замер в тени, изображая бдительного часового, на ее коже чувствовал его напряженный взгляд. Подойдя к трупу, я хмыкнул. Трофеи громко сказано. «Меч, до да перевес с ножнами, вот все, что я мог с него взять». Остатки черных лац разве с телом, и для их отделения нужно поработать мясником. У меня же не было ни желания, ни сил заниматься сейчас разделкой трупа. Расстегнул пряжку и выделил ножны из-под тела. Ремни хоть и выглядели потрепанно, но прочности не потеряли. повернулся к черному клинку, лежащему на земле. Брать его руки не хотелось от слова «совсем». Еще свежие были в голове воспоминания заключенной в нем твари, что вырывало куски из моей души. Меч казался хищником, замешанным на мгновение перед атакой. По спине пробежали мурашки, в стенах древнего храма повисла тишина. Я кожей чувствовал скрещенные на мне взгляды друзей. Читал Александр Сидоров